Глава 1. 18 апреля 2015 года. 20 часов 31 минута. Где-то в Новосибирской области. «С тобой куда-то добираться хуже, чем с Сусаниным!» Раздраженно выдохнул Ваня Сидоров, останавливая машину и включая аварийный сигнал, чтобы сдать назад. Трасса и днем пустовала, а с наступлением темноты вообще словно вымерла. Своим маневром он едва ли кому-то помешает. «Ездим тут кругами. Хочу заметить, что за рулем ты!» Ничуть не смущаясь, парировал Войтых, сидевший рядом с ним на месте пассажира. «Так что кругами нас возишь же ты!» «Но навигатор-то у тебя!» «Думаешь, если он будет у тебя, то его рекомендации станут более осмысленными?» Войтых слышал, как на заднем сиденье хихикнула Лиля, и посмотрел в зеркало, однако поймал в нем взгляд Саши. Та тоже улыбалась, но ее улыбку можно было счесть скорее сочувствующей. С тех пор, как они покинули Новосибирск, прошло уже больше четырех часов, а до места нового расследования, ради которого они приехали в Сибирь, так и не добрались, хотя изначально навигатор уверял, что ехать им предстоит не больше двух. Спросить дорогу тоже оказалось не у кого – потому что к тому моменту, как они поняли, что заблудились, их окружал один только лес. Последнюю деревню они проехали уже очень давно. В большой машине, взятой на прокат, их было пятеро. Брат и сестра Сидоровы, Войтых с Сашей и Нев. Студент медицинского университета Женя, который иногда составлял им компанию в поездках, В этот раз участвовать не смог, поскольку вот уже больше месяца находился во Франции по какому-то обмену, чем несказанно удивил своих старших друзей. Почему-то они всегда считали, что Женя не принадлежит к числу тех отличников, которые могут поехать по обмену в другую страну. «Надеюсь, к нашему приезду хозяева дома додумаются приготовить ужин», заметила Саша, по-прежнему глядя в зеркало и улыбаясь в уютуху. «Потому что, если честно, я голодна, как волк». «А вот теперь прикинь, насколько голоден я, если даже ты голодна, как волк!» – проворчал Ваня. Машина, наконец, вернулась к пропущенному повороту, и он смог свернуть на проселочную дорогу, как указывал навигатор. Машина тут же начала прыгать на кочках и проваливаться в ямы, поэтому пришлось придерживаться небольшой скорости». «Надеюсь, до состояния голоден, как зомби, ты еще не дошел», – фыркнула Лиля. «А ты нам придется бегать от тебя по лесу. Хочешь мятную конфетку?» «Лучше бы у тебя бутерброд где-нибудь завалялся», – ворчливо отозвался Ваня, но руку за конфеткой все же протянул. Впрочем, не он один. Лиле пришлось делиться со всеми. «Если бы я знала, что придется так долго добираться, я бы точно что-нибудь взяла». Вздохнула Саша, развернув конфетку и теперь гадая, куда деть фантик. Выбросить в окно ей не позволяло воспитание. Сумку пришлось оставить в багажнике, поскольку машина хоть и была большой, но троим на заднем сиденье все же оказалось тесновато. Пришлось засунуть фантик в боковой кармашек двери. «Так я же говорю, дружок твой хуже Сусанина. У него в руках даже навигатор заблудиться может». «Если хотите, я могу запустить указатель» предложил Нев, улыбаясь. Его всегда забавляли при молодых товарищей. Не знаю, правда, будет ли он двигаться со скоростью машины. До сих пор я за ним ходил только пешком. «Я думаю, они и так справятся». Голос Лили стал напряженным. «Обойдемся как-нибудь без твоей магии?» «Мое дело предложить». Нев пожал плечами. в Войтых потер лоб. Он и сам уже готов был продать душу за бутерброд а за чашку кофе и убить. Но навигатор упорно водил их кругами. То ли на нем были отмечены не все дороги, то ли что-то мешало спутникам правильно определить местоположение. Вот и сейчас точка, означавшая их машину, вдруг поехала совсем не в ту сторону, куда уходила предлагаемая траектория движения. И женский голос равнодушно сообщил. «Вы ушли с маршрута. Подождите, идет построение нового маршрута». «Да блин!» Ваня даже ударил по рулю от досады. «Ты надо мной издеваешься?» «Если хочешь, мы можем поменяться». Войтых бросил смартфон в подстаканник, давая ему время определиться с новым маршрутом. Ваня посмотрел на него, явно собираясь в очередной раз как-нибудь зло и обидно пошутить, но затем лишь досадливо поморщился. «Да какая разница, кто сидит за рулем этой колымаги, если навигатор хрень показывает? А все знаешь, почему?» Войтек вздохнул, но все же послушно уточнил. «И почему?» «Потому что такие, как ты, спутники на орбиту нормально вывести не могут». Ваня рассмеялся, довольный своей шуткой, которая никому больше смешной не показалась. «И чему вас только учат в этом?» «Стой!» Внезапно перебила его Саша. Ваня ударил по тормозам и всех пятерых швырнуло вперед. От разбитых носов спасли только ремни безопасности». «Мы указатель проехали, кажется», – смущенно пояснила Саша, когда Ваня с испугом в глазах повернулся к ней. Ваня подавил тяжелый вздох, а Войтах снова потянулся за смартфоном. Оказалось, они действительно пропустили поворот. Налево в вглубь леса убегала совсем узкая дорога, на которой две машины едва ли смогли бы разминуться. Выглядел этот путь довольно сомнительно, потому что ни фонарей, ни каких-либо еще признаков цивилизации на нем, насколько хватало глаз, не наблюдалось. Зато указатель сообщал, что до нужного им поселка по этой дороге ехать всего 10 километров. «Этой дороги нет на Карце», — сообщил Войтых, глядя на экран смартфона. «Навигатор сейчас вообще предлагает вернуться на трассу».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 согласился с ним Ваня, уверенно сворачивая в лес. Несмотря на очевидную заброшенность, дорога оказалась удивительно укатанной. Хоть на ней и не было ни асфальта, ни щебня, машина перестала подпрыгивать на кочках и проваливаться в ямы. Однако Ваня не торопился развивать более высокую скорость из-за кромешной темноты. Фары большого внедорожника с трудом справлялись с тьмой сибирского леса. Не хватало только въехать во что-нибудь. Именно поэтому он смог плавно затормозить, когда минут через десять дорогу им преградила другая машина, не подававшая признаков жизни. Ваня остановился, присмотрелся к неожиданному препятствию и удивленно приподнял брови. «Вы видите то же самое, что и я?» Все как по команде подались вперед, разглядывая в свете фар автомобиль, стоящий впереди. На первый взгляд он казался пустым, однако давно брошенным не выглядел. Ровный слой дорожной грязи был свежим, да и сам автомобиль довольно новым. Но самое интересное было не это. Машина оказалась такой же марки и такого же цвета, как и та, на которой они приехали. Они выбрали лучшую из всех, которые имелась в прокате. Хозяин утверждал, что таких машин в городе почти нет. «Нифига себе!» – присвистнула Саша – Чувак говорил, что мы взяли практически эксклюзив. А тут прям и марка та же, цвет. Ты еще на номер посмотри, посоветовала Лиля. Саша чуть приподнялась на сиденье, поскольку ее рост не позволял увидеть номер, но все равно ничего не поняла. А что с номером? Регион совпадает. И все остальное тоже. Саша не помнила номер их машины, поэтому не могла ни подтвердить, ни опровергнуть Лилины слова. Войтых открыл рюкзак, который стоял у него в ногах, достал из него фонарь и велел. «Оставайтесь в машине, я посмотрю». Он выбрался наружу, сделал несколько шагов вперед. Прежде всего, сличил цифры и буквы на номерах. Те действительно оказались одинаковыми. Войтых щелкнул фонарем и посветил в салон покинутой машины. На первый взгляд обивка выглядела так же, да и всё остальное тоже. Но даже неодинаковость машин угнетала больше всего. Теперь он увидел, почему чужая машина остановилась именно в этом месте. В метрах в двадцати от её переднего бампера дорога заканчивалась, утыкаясь в деревья. «Супер!» – пробормотал он. Следом за ним, как всегда, игнорируя просьбу, вылез Ваня и медленно подошел к нему, тоже глядя уже не на машину, а на отсутствие дороги перед ней. «Твою мать!» – гораздо более экспрессивно оценил ситуацию он. «Все же тупик! И здесь даже развернуться негде, придется задом выезжать!» «А тебя не смущает, что тут уже стоит одна наша машина?» Войтых удивленно посмотрел на него. С чего ты взял, что это наше? Да просто тачку угнали. Бросили тут отстояться. Когда хозяева искать перестанут, потому что, скажу тебе по секрету, менты едва ли даже начинали, заберут. Номер кузова, двигателя, всего остального перебьют, номера новые повесят, и всего делов. Обычных, конечно, просто снимают, пока тачка стоит. Но могли повесить такие же, которые уже значится на похожей машине. «Вот позвонишь ты сейчас в ментовку, назовешь этот номер, мол, стоит в лесу брошенная, а тебе скажут, что машина в угоне не числится, и все. Не удивлюсь, если хозяин проката, где мы свою брали, имеет к этому отношение, он мне сразу не понравился. Но если хочешь, можем проверить, точно ли это наша «Ну, проверь, если можешь», — согласился Войтых. Он и так чувствовал, что это их машина, но интуиция интуиции, а факты он любил больше». Ваня вернулся к машине, на которой они приехали, заглушил ее и вытащил ключ. К этому моменту все остальные уже тоже выбрались на улицу, наблюдая за их действиями. Ваня нажал на кнопку брелока, и обе машины моргнули аварийной сигнализацией. Передняя при этом еще и характерно щелкнула, отпирая замки. их потянул на себя пассажирскую дверь, рядом с которой стоял, и та спокойно открылась. Он вопросительно посмотрел на Ваню. Тот потер подбородок, что всегда означало крайнюю задумчивость, и недоверчиво нахмурился. Саша же, желая проверить внезапно пришедшую ей догадку, подошла к задней пассажирской двери, возле которой сидела в их машине, открыла ее и заглянула в салон. «Этого не может быть!» донесся до остальных ее удивленный голос. «Что там?» испуганно спросила Лиля, обхватывая себя руками за плечи. В лесу было довольно прохладно, и на нее сверху уже упало несколько капель не то дождя, не то росы с деревьев. Саша выглянула из машины и подняла руку вверх, демонстрируя всем какую-то разноцветную бумажку. «Фантик. от мятной конфеты. В кармашке двери, куда я его положила полчаса назад». «Любопытно», – пробормотал нефт а потом сделал несколько шагов вперед, подойдя почти вплотную к деревьям, которые преградили путь первой машины. Остальные были заняты осмотром машин и не обращали внимания на его действия. «То есть ты хочешь сказать...» – Ваня выразительно посмотрел на Сашу, «что это не просто наша машина, но на ней еще и приехали тоже мы». «Может быть, тогда уедем отсюда поскорее?» – предложила Лиля. «Пока сюда не приехали еще одни «мы»?» И не заблокировали нам выезд. «Вы знаете, там впереди какой-то свет», – медленно произнес Нев. «Довольно тусклый, но хорошо различимый. Возможно, фонарь». «Нев, ну какой фонарь посреди леса?» – немного нервничай возмутился Ваня. «Еще скажите, что там аптека». Войтухой это замечание показалось немного странным. Почему именно аптека? Спрашивать он не стал, решив, что Ваня снова ссылается на какой-то местный фольклор, в котором он до сих пор серьезно плавал. «Так, садимся в машину и едем назад», — решительно велел он. «Неф?» Тот обернулся и неуверенно предложил. «А может, посмотрим, что там? Разве вам не интересно?» Вытуху было интересно, но ситуация уже выходила за рамки его понимания, а потому пугала и немножко сводила с ума. Больше всего он боялся того что те другие, они уже пошли искать фонарь. Почему-то не хотелось с ними встречаться. Считалось, что безопаснее уехать, так что в машину. Саша зачем-то положила фантик обратно в дверцу автомобиля, захлопнула ее и первой поторопилась к тому экземпляру, на котором приехали они. Находиться в этом темном, неприветливом лесу резко расхотелось. Уж лучше снова блуждать по трассе, даже если по ней дорога длиннее. Но если что-то случится там, всегда есть надежда, что мимо проедет кто-то неравнодушный. Лиля без лишних уговоров последовала за ней. Нехотя потянулся и неф. Когда и Ваня с Войтахом заняли свои места и закрыли двери, ощущение опасности немного притупилось, но Ваня все равно постарался поскорее завести машину и уехать. Однако тут их ждал очередной неприятный сюрприз». Когда Ваня повернул ключ в замке зажигания, машина послушно включила фары и тусклое освещение в салоне, однако следующий поворот ключа не привел к нужному эффекту. Она не завелась. И даже не попыталась. «Что за...» – пробормотал Ваня, снова пытаясь завести двигатель, но попытка опять закончилась неудачей. «Сакра!» – пробормотал Войтах, прикрывая глаза. Теперь стало понятно, почему первая машина стоит здесь. Он посмотрел на Ваню, который предпринял еще одну попытку завести двигатель и тихо предложил, остав его в покое. Понятно же, что не заведется. «Какие еще есть предложения?» Недовольно буркнул Ваня, коря себя за то, что вообще заглушил машину. На какое-то время в салоне повисла тишина, как будто каждый ждал, что предположение выскажет кто-то другой. В конце концов, голос подал Нев. «Может быть, все-таки пойдем посмотрим, что там за фонарь?» «Может, лучше просто вызвать помощь из города?» неуверенно возразила Саша. Ваня вытащил из кармана смартфон и включил экран. «Не хочу тебя огорчать, и болит но в дремучем лесу предсказуемо нет сети». «Значит, пойдем смотреть фонарь», вздохнула Лиля, открывая дверцу. 18 апреля 2015 года. 21 час 18 минут. Огонек, привлекший внимание нева, находился гораздо дальше, чем показалось на первый взгляд. Или же все дело было в дороге, которая к нему вела, и по которой невозможно было идти быстро. Ноги постоянно проваливались то во влажный мох, то просто в весеннюю грязь. Саша чувствовала, что еще одна такая ямка, и в ботинке сверху польется вода. Судя по сдавленному чертыханию Лили несколько минут назад, она ноги уже промочила. Все надеялись, что огонек окажется светом какого-нибудь охотничьего домика, где можно будет согреться, позвонить в город, чтобы вызвать помощь сломавшейся машине. А если очень повезет, то и поесть? По крайней мере, именно так думала Саша, старательно отгоняя от себя мысли о том, что одна их машина уже стоит тут. Наверняка этому есть какое-то логическое объяснение. Машина просто такая же, и Фантик в двери – обычное совпадение. Странное, пугающее, но совпадение. Мало ли людей ест метные конфеты в машине. И прячет Фантики в дверь. Тут же добавил внутренний голос. Чтобы не думать об этом, Саша догнала идущего впереди Войтаха и взяла его за свободную от фонаря руку, которую он до этого предпочитал держать на поясе. Наверняка для того, чтобы быстро выхватить пистолет при необходимости. В тёмном ночном лесу, где, казалось, с каждым шагом деревья сужались всё сильнее, а за плотной кроной совсем не было видно звёзд, такая необходимость вполне могла появиться. Саша взглянула в его напряжённое лицо, гадая, о чём он думает. их выглядел уставшим, что было неудивительно». Последний месяц он не вылезал из командировок. Это было одной из причин, почему она до сих пор так и не переехала в Москву, хотя они договорились об этом еще до Нового года. Сначала ее слезно попросили отработать неположенные две недели, а два месяца до конца февраля. Зима в этом году выдалась на удивление теплой, температура воздуха крутилась около нуля градусов, падающий снег сразу же таял, холодной водой заливаясь ботинки». Поэтому всевозможные простуды и гриб плотным кольцом охватили город и терроризировали его несчастных жителей. Врачи уходили на больничный один за другим. Снова выходя на работу, едва только голова переставала кружиться от высокой температуры. Но людей все равно не хватало. Ее увольнение наверняка довело бы заведующего реанимации до инфаркта. Он и так не расставался с таблетками, думая, что никто из сотрудников этого не видит и тайно бегал на консультации к заведующему кардиологии. Потом Войтых почти весь март провел в бесконечных командировках по работе. За это время Саша ни разу не ездила к нему. Он приезжал в Питер сам, иногда прямо из командировки, и от нее же уезжал в следующую. Переезжать на таких условиях в чужой, хоть и знакомый город, казалось обоим нелепым. Что она будет делать в Москве одна? В Питере ей, по крайней мере, было чем заняться в его отсутствии. Расследование удачно подвернулось в тот момент, когда он вернулся из одной командировки и еще не успел уехать в другую. Саша предлагала забить на него и немного отдохнуть, но Войт их отказался, сказав, что лучшие выходные будут в компании друзей с интересным делом, чем просто лежа на диване. По части расследований аномальных явлений он был немного сумасшедшим, но за это Саша его и любила, потому что сама была такой же. Правда, вместо расследования в небольшом уютном поселке оказаться в ночном лесу никто не планировал. Желая хоть как-то развлечь его, она приподнялась на цыпочках, стараясь не споткнуться при этом, и прошептала в самое ухо. И все же интересно, когда Ваня уже догадается? Она кивнула в сторону Лили и Нева, которые шли рядом друг с другом, разве что они держась за руки. «Может, ему не стоит об этом догадываться?» Войтых улыбнулся. «Все будут». Его мало заботили как сами отношения Нева и Лиля, так и то, знает ли о них Иван. Больше волновали две одинаковые машины, оставленные на дороге, и то, что фонарь, на свет которого они шли, находился довольно высоко. Кто-то высказывал предположение об охотничьем домике, но Войтх сомневался, что такие дома бывают двухэтажными. Ещё его немного тревожило, что он застрял тут вместо того, чтобы заниматься расследованием, на которые его отправила ЗАО «Прогрессивная технология». Последнее время в их совместной работе появился заметный холодок. С ним связывались все реже, расследований поручали все меньше. Конечно, это давало время проходить необходимые медицинские обследования, но Войтых опасался, что может лишиться этой работы. Что он будет делать в таком случае? Он плохо себе представлял. И все же очередная тайна манила его и вызывала не совсем здоровый интерес –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 Особняк окружал небольшой двор, плохо различимый в темноте. А дальше снова начинался густой темный лес. «Это дом!» – выдохнула Лиля, останавливаясь, чем очень позабавила брата. «Спасибо, кап со смешком откликнулся он, ощупывая массивное строение лучом фонаря. «Нет, просто…» – Лиля растерянно посмотрела на остальных. «Откуда посреди леса такой дом?» «Кому-то сильно хотелось уединения?» – неуверенно предположила Саша. «Как бы там ни было, а раз есть свет, значит, есть и люди. А раз есть люди, наверняка есть еда!» – заявил Ваня, заметно воодушевившись. «Тусклый какой-то свет», – заметил Войтых, наоборот, нахмурившись. «Даже странно, что мы увидели его так далеко. И почему только в одном окне? Все это как-то странно и бессмысленно». «Бессмысленный и тусклый свет», – пробормотал Нев, хмыкнув. «Еще не так поздно, но стемнело давно. Возможно, хозяева уже легли спать. Если тут, конечно, действительно кто-то живет». «Так давайте проверим», – предложила Саша первой, взбираясь на высокое деревянное крыльцо, которое натужно скрипнуло даже под ее небольшим весом. Поискав глазами звонок или хотя бы молоток, которым можно стучать в дверь и ничего не найдя, Она постучала кулаком. В доме по-прежнему оставалось тихо. И не было слышно, чтобы кто-то торопился открыть дверь непрошенным гостям. Саша постучала сильнее, если вдруг хозяева уснули на втором этаже. Но снова никто не отозвался. Войтех вслед за ней подошел к двери, на ходу вытаскивая из кобуры пистолет. Конечно, врываться в чужой дом среди почти что ночи с оружием в руках было не очень хорошей идеей. Но вся ситуация выглядела слишком подозрительно. Он повернул ручку, и дверь со скрипом отворилась, приглашая их в тёмный холл, из которого пахнуло сыростью и затхлостью. «Если тут кто-то живёт, то он неприхотлив», – прокомментировал Войтах. «Главное, чтоб тут была еда», – отозвался Ваня, входя в дом. «Опять ты про свою еду?» – проворчала Лиля. «Ты вообще ни о чём другом думать не можешь?» «Я бы тебе не советовала, что ты здесь есть, даже если найдёшь».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 Дом поначалу ответил тишиной, словно даже эхо тонуло в его мрачных стенах. А потом наверху как будто что-то хрустнуло или стукнуло. То ли упала какая-то мелочь, то ли ветка растущего рядом дерева ударилась о стену. Войтых заглянул в одну из дверей, обнаружив за ней просторную гостиную. И хотя луч фонаря выхватил из темноты какую-то мебель, комната не выглядела жилой. Тогда он вернулся обратно и посветил на ступеньки лестницы – Тут явно давно никто не прибирался, – констатировал он. Но кто-то недавно поднимался и спускался по этой лестнице. Пыль стоптана, а грязь довольно свежая. Ваня опустил взгляд на собственные ботинки, к которым прилипла не только грязь, но и прошлогодние сухие листья, не сгнившие за зиму, а затем тоже посмотрел на ступеньки. «Значит, нас не будет мучить совесть за то, что мы тут натопчем!» – усмехнулся он. «Давайте посмотрим, что там наверху». «Иди первым». Кивнул он Войтуху. но имей в виду. Если там наши двойники, только попробуй выстрелить моего». Войтух хмыкнул, с трудом подавив усмешку. Он даже не знал, что будет делать, если они действительно встретят самих себя. Возможно, просто свихнется. Они медленно и осторожно поднялись по лестнице, которая натужна и, как казалось, Войтуху оглушительно скрипела в тишине дома. Наверху всё было так же – темно, сыро, запущено. Все двери в комнаты оказались закрыты, но через щель под одной из них пробивался всё тот же тусклый свет, поэтому он шагнул к ней и осторожно отворил. За дверью обнаружилась небольшая спальня. Войтых почему-то подумал, что когда-то она принадлежала ребёнку. Узкая одноместная кровать даже была застелена, но постельное бельё местами пожелтело – а местами посерела от старости. На большом письменном столе стояла лампа. Именно ее свет и привлек их. В комнате еще помещался шкаф и небольшое кресло. Этим обстановка и ограничивалась. Ваня первым делом привлекла именно лампа. Он подошел к ней, осмотрел со всех сторон, как музейный экспонат, а затем взял в руки шнур, который потянулся от нее к розетке. «Электричество? Здесь?» озвучила его мысль Лиля. «Либо где-то есть генератор, но мы бы услышали его в такой тишине. Либо мы совсем рядом с каким-то поселком, а значит, утром сможем до него дойти». Задумчиво произнес он, а затем повернулся к Войтуху. «Сколько мы проехали от указателя?» «Мы ехали минут десять». «С какой скоростью ты ехал? Километров сорок, пятьдесят в час?» «Пятьдесят». «По такому лесу? Ты в своем уме? Тридцать максимум!» «Тогда не так много!» Войтых пожал плечами. «Километров пять, может быть, семь!» «Указатель обещал, что до поселка десять!» Вспомнила Лиля. «Может, дорогу чуть-чуть не доделали? Тогда утром действительно сможем добраться пешком!» «Интересно, а те другие мы?» «Добрались?» Задумчиво протянул Нев. «Слушайте, да еще не факт, что все так сложно!» – возразил Ваня. «Все это может быть не больше, чем просто диким совпадением. Давайте не сходить с ума раньше времени. Пойдемте лучше еду поищем все-таки». Он сделал шаг обратно к двери, но почувствовал, как наступил на что-то, а потому остановился и наклонился за мелкой фигуркой, валявшейся на полу. «О, что это?» Усмехнулся он, глядя на резинового монстра, который удобно надевался на палец, а потом радостно дрыгал руками и ногами. В полутьме комнаты, разрезаемые лишь тусклым светом лампы да несколькими фонарями, теперь опущенными вниз, фигурку смогла разглядеть только стоявшая ближе всех к нему Саша. Она нахмурилась, не представляя, как могла обронить ее. «Это мое». «Игрушками балуешься» усмехнулся Ваня, протягивая ей монстра ядрёно-розового цвета. Саша не ответила. Эту фигурку подарил ей Войтах полтора года назад, когда она попалась на глаза гораздо более страшному монстру. Тёмный ангел, с которым связалась одна из её прабабок, пришёл за обещанной жертвой, и если бы не друзья, её давно не было бы в живых. Войтах тогда принёс ей эту фигурку, которую ему выдали «на кассе кофе», заявив, что теперь этот монстр будет жить с ней и защищать ее. С тех пор она всегда носила его с собой. Открыв сумку, чтобы вернуть свою потерю на место, Саша замерла. «Ничего не понимаю», – пробормотала она, вытаскивая из кармашка точно такого же монстра. «Дай-ка взглянуть». Войтых подошел к ней и взял того монстра, которого Ваня поднял с пола, Едва его пальцы коснулись розовой резины, перед глазами промелькнула вспышка, льдом сковавшая сердце. Войтых вздрогнул и мгновенно бросил фигурку на пол. А потом с ужасом посмотрел на Сашу. «Уходим отсюда!» немедленно